Глава 5. Стоило отдать должное Эрику. На магию при подготовке к церемонии он точно не поскупился. Полупрозрачный защитный полок повис над всем внутренним двором особняка рода Мерионов. Он не пропускал к гостям ни холода, ни ветра, ни снега, который не думал униматься. Звуки разыгравшейся непогоды доносились до меня лишь как почти неразличимый далекий свист. Тонкий аромат живых цветов, из которых была сделана брачная арка, наполнял все пространство вокруг. Если закрыть глаза и постараться, то легко представить, будто сейчас не зимний студенный поздний вечер, а теплые майские сумерки. Дорожка, ведущая к алтарю, и усыпанная лепестками роз была ярко освещена магическими светляками. Они кружились при чудливом танце, и казалось, будто в воздухе сами собой расцветают — невиданные прежде узоры. Гостей на церемонии, как и говорил Эрик, почти не было. Лишь мои родители стояли чуть поодаль, а за аркой около алтаря виднелась массивная фигура пожилого священника, призванного связать наши нити судеб в одну общую. Мать при моем появлении во дворе громко вздохнула, опять прижала носовой платок к глазам, но на этот раз в них блеснули самые настоящие слезы. И вряд ли от радости за меня. Куда скорее мать праздновала скорейшее освобождение от тяжкого, долгового бремени. Отец тоже то и дело растроган и шмыгал носом, видимо, ликуя в душе. Я отвела взгляд от родителей. Ладно, не буду терзать себе сердце. Эрик бережно поддерживал меня всю дорогу до алтаря, хотя это и было против правил. По традиции, именно отец должен был провести меня через цветочную арку к жениху, стоящему около священника. Но, видимо, Эрик все-таки беспокоился, точно ли я не собираюсь сорвать церемонию. Цукот от моих каблуков звонким эхом отражался от стен особняка и магической защиты. Я шла молча, погруженная в Данильзе мрачные мысли о своем будущем. Не хотелось верить, что все кончено, что я проиграла и вот-вот потеряю свободу. Наконец мы остановились около алтаря. Я не видела, но знала, что в этот момент Рой Светлячков взметнулся за нашими спинами вверх, превратившись в своеобразную сверкающую стену. В ритуале это означало своего рода границу между прошлой жизнью с родителями и новой с мужем. Эрик выпрямился во весь свой рост, даже не пытаясь скрыть торжества, но вдруг изумленно хмыкнул, пристально вглядевшись в священника. — Вы кто? — спросил отрывисто. — Я договаривался с другим человеком. — К сожалению, ему пришлось срочно покинуть ваш особняк. Неотложные дела образовались. Меня, словно против воли, выдернуло из невеселых размышлений. Слишком глубокий, звучный и красивый оказался голос у священника. Чудилась в нем какая-то непонятная мощь, как будто ему часто приходилось приказывать, но главное, что он всегда получал желаемое. Эрик продолжал придерживать меня за локоть, поэтому я ощутила, с какой силой он стиснул пальцы, тоже почувствовав неладное. Тихо ахнула от боли. «Молодой человек», — укоризненно пророкотал священник. «Ну что вы, право слово. У вас такая очаровательная невеста, а вы причиняете ей страдания нехорошо». Опомнившись, Эрик слегка расслабил хватку, но все-таки не выпустил мою руку. «Начинайте ритуал!» — бросил властно. Священник усмехнулся, не торопясь исполнить повеление. Склонил голову к плечу. Я с недоумением нахмурилась. Что-то происходило прямо сейчас, прямо здесь. Облик мужчины как-то странно задрожал, как будто напротив стоял не живой человек, а какая-то иллюзия, обманка. Мой взгляд упал на тщательно очищенные от снега плиты двора, и я опять ахнула, но теперь от удивления. В свете ближайшего мотылька была отчетливо видна тень священника. В ней притаился дракон. Да не просто огромный, а исполинский. Гораздо-гораздо больше, чем дракон в тени Гейра. «Что происходит?» — почти не разжимая губ, бронил Эрик. В этот момент иллюзия растаяла полностью и без следа. С мужчиной как будто упала покрывало чужого облика. Я широко распахнула глаза, недоверчиво всмотревшись в незнакомца. На какой-то миг показалось, будто передо мной стоит Дегейр, но почти сразу я поняла, что ошибаюсь. Да, мужчина был очень на него похож. Цветом волос, глаз, да даже улыбкой. Но в то же время было очевидно, что он намного его старше. И хотя седяные морщин я не видела, но прожитые годы угадывались в едва заметных складках около губ и в тяжести взгляда. Не узнаете меня, господин Мерион весело полюбопытствовал он. Надо мне, пожалуй, чаще бывать при дворе. Совсем за последние годы разленился и отвык от высшего света Рейта. А он, как оказалось, отвык от меня. Эрик растерянно хмыкнул пристальнее вгляделся в незнакомца и вдруг склонился в глубоком поклоне. Ваша милость, пробормотал вопросительно, дождался короткого утвердительного кивка и продолжил. Герцог Ликрон, какая великая честь для меня. Свере поглянул на меня я, опомнившись, тоже попытался изобразить нечто вроде неуклюжего реверанса. Не стоит, с мягкой иронией проговорил Ольсон, обращаясь ко мне. «Фелиция, правила этикета к тебе не относятся с тех пор, как Шарейна выбрала тебя». «Что?» — Эрик выпрямился, а озадаченно уставился на меня, явно не понимая, что вообще происходит. «А, не берите в голову, господин Мерион!» — Ольсен легкомысленно фыркнул. «Это все вас не касается. Как бы то ни было, я пришел за Фелицией». И протянул ко мне руку ладонью вверх в широком приглашающем жесте. Я потянулась было принять ее, но Эрик не позволил мне сделать этого. Он снова до более сжал мой локоть, а затем и вовсе с легкостью отстранил меня за свою спину. «Ваша милость!» — прошелестел бесцветно. «Я очень польщен тем обстоятельством, что вы решили почтить вниманием столь скромное мероприятие, как моя свадьба, и порадовали нас неожиданным визитом». Фелиция вот-вот станет моей женой, поэтому прошу займите свое место среди гостей, а я разыщу священника, и мы продолжим церемонию. Стоит отдать должное Ольсону. Он выслушал Эрика очень спокойно, не сделав ни малейшей попытки перебить. И мне внезапно стало очень страшно. А вдруг он сейчас согласится с Эриком и просто отойдет в сторону? — Ага, как же! — немедленно отозвалась Шерейна. «Милая моя, ты еще не знаешь патриарха рода Али Кранов. А вот твой так называемый жених вот-вот познает всю силу его гнева и огненной ярости». И от сердца немного отлегло. Не только от слов Шерейны, но и от короткого, язвительного смешка, слетевшего в этот момент с губ Ольсона. Эрик напрягся, змея в его тени зашипела без остановки, приготовившись для смертельного прыжка. Я чувствовала, как вокруг него начала концентрироваться магическая энергия для удара. «Боюсь, священник еще несколько часов будет без сознания», — тем временем проговорил Ольсон, как будто не ощущая приготовлений Эрика. «Шарахнул я его хорошо. Не люблю людей, которые за деньги душу рогатому богу продать готовы». Особенно тех, кто, так сказать, по долгу службы обязаны противостоять злу, а вместо этого потворствуют ему, не защищают слабых, а помогают обижать их. «Не понял», — после короткой паузы обронил Эрик, — «вы решили сорвать мою свадьбу?» «Да, все вы прекрасно поняли», — презрительно обронил Ольсон. «Прекращайте поясничать, господин Мерион. Отпустите Фелицию по-хорошему». И тогда, возможно, я проявлюсь снисхождение, когда буду выбирать для вас наказание». «Наказание?» — ядовито переспросил Эрик. «И за какие же прегрешения? Или намеренные вершить правосудие без суда и следствия?» «О, не сравнивайте меня с вами», — холодно оборвал его Ольсон. «Все будет исключительно по закону. И вы прекрасно знаете, что натворили очень многое, в том числе и пользуясь своим служебным положением». Ольсен не успел договорить. Именно этот момент Эрик и выбрал для нападения. Время, казалось, замедлилось до предела, как иногда бывает при смертельной опасности. Каждая секунда длилась вечность. Я успела заметить, как пальцы Эрика окрасились в кроваво-красный цвет готового заклинания, но крикнуть и предупредить Ольсона об опасности уже не смогла. В следующее мгновение какой-то непонятной силой меня отшвырнуло от Эрика далеко в сторону. Я заранее сжалась, готовая к жесткому и болезненному приземлению на каменные плиты, но меня внезапно с головы до ног окутало теплое золотистое сияние. Оно надежно обняло меня, и я упала, словно на мягкую пышную перину. «Не бойся, Фелиция!» — послышалась самодовольная от Шерейны. «Я же сказала, моя главная цель — твоя защита!» разве ты не должна помочь Ольсону Ликрану? «Кому? Ему?» — в голосе ящерки прозвучало неподдельное изумление. «Зачем? Герцог ужасно не любит, когда кто-то вмешивается в его забавы». «Забавы?» Не с трудом сдержала нервный смешок. Слишком странным было это определение для того, что в настоящий момент творилось на расстоянии в пару шагов от меня. Да, Шрейна, видимо, пошутила и пошутила неловко, обозвав все происходящее забавой. Даже под покровом могущественного защитного заклинания я чувствовала, как дрожит земля, как отклики сильнейших чара отражаются в стены особняка, и от этого он стонал и сотрясался, как будто готовый в любой момент рассыпаться на мелкие камушки. Светляки рассыпались в разные стороны, больше не удерживаемые вместе волей Эрика, Растаяла живая стена в брачной арке, и я увидела родителей. Они стояли, судорожно вцепившись друг в друга, на лицах выражения крайнего ужаса и растерянности. «Ну, хватит!» — я тоненько ойкнула. Вопреки моим ожиданиям и, что кривить душой, надеждам, возмолился о пощаде как раз Ольсон Ликрон. Рассеялась ялая дымка атакующих заклинаний, и я увидела всю неприглядную ужаснувшую меня сцену. Герцог Ликран лежал на спине и выглядел сейчас далеко не так внушительно, как совсем недавно. От на виске протянулась тоненькая красная дорожка, губы разбиты в кровь. — Ширейна, как такое возможно? — увы, от ящерки ответа не было. — Убедились, Ваша милость, что я могу дать достойный отпор, когда посягают на мое? — с глухой ненавистью спросил Эрик. Он замер над поверженным соперником, — Угрожающий нацелил на грудь противника указательный палец, на кончике которого уже тлели смертельные чары. Они были готовы в любой миг сорваться в короткий, и, увы, гибельный полет. Убедился! Я насторожилась. В простом слове прозвучало слишком много сарказма для того, кто, повержен и должен молить о пощаде. А еще я убедился в том, что моему сыну слишком дорога эта девушка. О чем он? Эрик не стал ждать продолжения. Резко взмахнул рукой, и на герцога Ликрена обрушился целый водопад атакующих чар. «Нет!» — я думала, что выкрикнула это в полный голос, точнее, хотела это сделать, но в итоге получился лишь какой-то писк полузадушенной мыши. «Спокойнее!» — неожиданно подала голос Шерейна. «Герцог знает, что делает!» И вдруг стало тихо, так тихо, как будто я попала в сон. Магические светлячки мгновенно погасли, словно по не то неслышимому приказу. Нет, я не могу сказать, что наступила абсолютная тьма. Окна особняка Эрика светились, этот свет отражался в падающем снеге. Но что-то было сверху, громадное, чернее самого изначального мрака, откуда появился весь наш мир. «Дракон!» — по-моему, я узнала голос матери. Ну да, конечно, своеобразная преграда из светляков в брачной арке тоже растаяла, неважно, впрочем. В полутьме я не видела выражения лица Эрика, но не сомневалась, что в нем застыло выражение крайнего удивления. А теперь, моя дорогая, замри! Я даже не успела спросить у Шерейны, что она имеет в виду, но в любом случае я не собиралась с ней спорить, поэтому просто застыла, зажмурившись и молясь всем богам разом и вовремя. Полагаю, дракон выдохнул. Пламя. Нет, не сжигающее дотла. Нечто иное. На двор опустилось мерцание. Глубоватое, прохладное, вязкое. Да, я не утерпела и кинула быстрый взгляд между ресниц, и увидела достаточно. Пусть и слегка размыто из-за бликов заклинания. Но это не помешало мне заметить, как Эрик застыл, словно облитый какой-то невидимой смолой, намертво заблокировавшей все его движения. С его пальца все-таки успело сорваться заклинание, но оно тоже утонуло в этом мареве. Зависла крошечной, но все-таки смертельной молнии прямо напротив груди Ольсона. Прямо напротив того места, где у обычного человека скрывается сердце, причем на таком мизерном расстоянии, что даже волоска нельзя было протащить между ними. «Ого!» с невольным уважением выдохнула Шерейна. «Ольсон действительно слишком сильно доверяет сыну. Он все поставил на кон, даже свою жизнь». «О чем это она?» Задать вопрос вслух я не успела. Это было странно. Дракон внезапно пошел на снижение, и при этом он словно оседал в свою тень. Отростки тьмы сгущались, впитывались в него... Раз, два, Дагейр опустился рядом со мной уже не гигантским ящером, а обычным человеком. Он был без очков. Ну да, конечно, зачем они ему? У драконов нет никаких проблем со зрением. Но теперь я поняла, почему он их использовал в обычной жизни. Глаза Дагейра были наполнены жидким серебром, и переливы его завораживали. Я испуганным тенчиком замерла перед ним, зачарованно наблюдая за танцем серебра в его взоре. Дегейр подал мне руку. Я приняла ее. Его прохладные пальцы сжали мое запястье. Он легко вздернул меня на ноги. Я судорожно втянула в себя воздух. Серебро в глазах Дегейра вспыхнуло ярче, стало переливаться, и я поспешно отвела взгляд от него. Даже голова закружилась от этого зрелища. «Я в бешенстве». Дагейр сказал это тихо, но почему-то мне захотелось пасть на колени и молить его о пощаде. «Шерейна, изыди, шутки закончились, я не буду плясать под твою дудку. Как говорил тебе ни раз и ни два». Внезапно кольцо с моего пальца легко соскользнуло, упало в раскрытую ладонь до И это было неприятно. Ушло чувство полной защищенности. Но даже не в этом было дело. Я вдруг поняла, что ушла и Шерейна. «Прости!» Дагейр провел ладонью по моему лицу, убирая выбившиеся из прически волосы назад. «Мне очень жаль, что ты именно таким образом познакомилась с моей семьей. Но этого больше не повторится». Его губы дрогнули, как будто он собирался еще что-то добавить, но в последнюю секунду Дагейр передумал и все-таки промолчал, развернулся и медленно двинулся прочь от меня. Около своего отца он остановился, подал ему руку, но тот лишь небрежно отмахнулся от предложенной помощи, встав сам. дагиер чуть помедлил, как будто что-то ждал от отца, затем пожал плечами и отправился дальше. Ольсон, однако, стоял, озадаченно смотрел в спину сына, как будто не веря, что тот больше ничего не сделает и не скажет. Я тоже неверяще наблюдала за тем, как Дегеер удаляется от меня. Сгинуло заклинание Эрика, которое весь двор укутало теплом и безопасностью. Жгучий мороз укусил меня за нос, за щеки, за плечи. Ветер со снегом ударил в лицо с внезапной яростью, да так, что даже перехватило дыхание. «Фелиция, какая же ты дурная!» А это очнулась уже моя мать. Она подскочила ко мне, зло ощерилась, всем своим видом показывая, насколько недовольна случившимся. Мне было не до нее. Я все еще смотрела в спину уходящего Дегейра. Каждый его шаг — Чуть загорался на каменных плитах, я надеялась, что вот-вот он повернется ко мне. «Ты понимаешь, что сделала?» В голосе матери прорезались отчетливые истеричные нотки. «Мы разорены!» — выдохнула она с ужасом. «Твой отец попадет на каторгу, а я... я...» «Я оплачу все ваши долги!» Герцог кольсон подошел ближе, обронил это с небрежной уверенностью. Пусть это будет моим подарком к Новому году, и как компенсация за то, что вашей дочери, в том числе из-за моей вины, пришлось пережить несколько неприятных минут. — О! — благоговейно выдохнула мать, залепетала подобострастно, глядя на герцога снизу вверх. — Ваша милость, вы так щедры! Как нам отблагодарить вас? — Отстаньте от своей дочери, — хмуро посоветовал герцог. — Точнее, даже не так. «Постарайтесь понять, что она тоже живой человек со своими желаниями и мечтами». «Конечно, конечно!» — поторопилась заверить его мать. Герцог скептически хмыкнул, вряд ли поверив этому обещанию, но продолжать норвоучение не стал. И на этом закончилось самое большое приключение в моей жизни. Ну, как я тогда думала. Я без малейшего аппетита размазывала по тарелке воздушный омлет, край уха слушая болтовню матери. Стоит заметить, что наши отношения в последнее время значительно улучшились, и во многом как раз благодаря герцогу Ольсону Ликрону. Он выполнил свое обещание и помог моему отцу уладить все денежные затруднения. После этого родители и думать забыли о своем маниакальном желании как можно быстрее и выгоднее выдать меня замуж. К слову, о замужестве. Я понятия не имела, где сейчас Эрик Мерион. Если честно, и не хотела знать. В газетах я видела несколько заметок о загадочном исчезновении красавца-мага, но в них не было ни слова о том, что Эрик пытался убить герцога Ликрона. Оно и к лучшему, наверное. Так или иначе, но я не сомневалась в том, что больше никогда не увижу Эрика. И Гейра. От последней мысли сердце болезненно сжалось. «Никогда бы не подумала, что буду так скучать по человеку, у которого знал-то всего ничего». «Фелиция, так и будешь сидеть дома?» Вопрос матери вырвал меня из омута тяжких воспоминаний. «Новый год ведь скоро», — укоризненно продолжила мать. «Прогуляться бы по городу, полюбоваться бы на то, как его украсили к празднику, в конце концов, порадовала бы себя какой обновкой». «Настроения нет», — хмуро обронила я, — и отодвинула в сторону тарелку. «И не ешь ничего!» Мать зацокала языком. филиция ну нельзя же так!» Я угрюмо вздохнула, готовая к долгой, утомительной нотации. Так и вышло. Мать долго и щедро сыпала наставлениями и поучениями, пока я не сдалась и не согласилась на прогулку. Иначе, боюсь, все это затянулось бы до самого вечера. Снег бодро похрустывал под подошвами моих зимних сапожек, Я бесцельно блуждала по улицам города. Вокруг царила обычная и когда-то очень любимая мной суета скорого праздника. Кто-то торопился домой с кучей покупок, кто-то любовался витринами магазинов, украшенными мишурой, разноцветными магическими огоньками, кто-то придирчиво приценивался к товарам и вел бойкий торг с хозяевами лавок. Я чувствовала себя лишней во всей этой сутолоке и веселье. Но и возвращаться домой не хотела, здравополагая, что мать вновь вцепится в меня с нравоучениями. Потихоньку темнело, на улицах уже зажглись желтые фонари, небеса быстро темнели, и поток прохожих начал слабеть. Люди торопились домой к горячим ужином и семейным хлопотом. Пора и мне возвращаться. Думаю, к этому моменту мать уже успокоилась. К тому же я замерзла и не отказалась бы от кружки горячего шоколада. «Безобразие настоящее! Да чего ты девочку довел? Сначала я подумала, что ослышалась, потому что отчетливо услышала голос Шерейны, но как такое возможно? «Посмотри, на ней же лица нет! И как похудела за это время! Вообще, что ли, не ела ничего?» Я быстро-быстро заморгала, осознав, что действительно слышу ящерку. «Ну как, откуда?» И я принялась озираться, вдруг вздрогнула. На расстоянии в несколько шагов от меня стоял Дегейр. На его светлых волосах таяли снежинки, а в серых глазах, скрытых за очками, нет-нет, посверкивали озорные искорки. «Вот ведь два упрямца!» — не унималась ящерка. «Говорила же вам, что нити, судя по вас, связаны!» «Нет, не поверили старой мудрой Шерейне, решили вдоволь настрадаться» что одна, видимо, все это время голодом себя морила, и второй не спать, не есть не мог. Дегейр шагнул ко мне, все так же не говоря ни слова. Вытащил из кармана руку и протянул ее ко мне. Раскрыл ладонь, и на черной коже перчатки белым огнем полыхнули чешуйки живого украшения. Я изумленно подняла брови, не понимая, что это значит. «Прости меня», — негромко сказал Дегейр. «Прости за то, что ушел тогда». Шарейна права. Я не могу жить без тебя. «Конечно, на права!» — ворчливо отозвалась ящерка. «В таких вопросах я никогда не ошибаюсь. Но нет же! Надо было на своем опыте в этом убедиться!» В следующее мгновение Дегейр неожиданно преклонил передо мной колено, продолжая протягивать мне кольцо. «Фелиция, ты выйдешь за меня замуж?» — тихо спросил он. Я украдкой ущипнула себя за локоть, больше всего боясь того, что все действительно окажется наваждением. А затем с коротким радостным визгом ринулась в объятия Дегейра. «Думаю, что она согласна», — важно констатировала Шарейна. Сама скользнула на мой палец, крепко обхватив его своим чешуйчатым тельцем. Мне уже было не до этого. Теплые губы Дегейра прижались к моим, и весь мир перестал для меня существовать. Осталась только я и самый любимый, самый замечательный дракон в мире. Кстати, остался все-таки один вопрос, который мучил меня с первой минуты нашего знакомства. «А зачем ты все-таки носишь очки?» На мгновение, оборвав поцелуй, лукаво поинтересовалась я. «Чтобы никто не догадался о том, что я дракон», ответил Дегейр, добавился смешком. Кто бы знал, что я встречу девушку, которая увидит мою настоящую тень. Покрепче обнял меня, и нам надолго стало не до разговоров. Конец книги. Читала Ольга Дианова.